химера. Второе послание обнаружилось там же, где и первое, то есть в почтовом ящике. И почему меня это не удивляет? Розовый конверт, наводящий на мысль о признаниях в любви, стежках и сердечках, розовая лентоочка и газетная вырезка внутри. На сей раз статьи говорилось о преступлении совершенным группа лиц по предварительному сговору. Лица? Надо думать те самые, прилагались в виде черно-белой фотографии, Лица, кстати, совершенно стандартные. Обычные пацаны, еще не мужчины, но уже не подростки. И рядом еще одно фото. Красивая темнокожая женщина с надменным взглядом королевы. Жертва. Некая Анна Лютина. Знакомое лицо. Да более знакомое. Оно ассоциируется с шубами, апельсиновым соком и драгоценностями. Алые рубины на темном шоколаде. Я вспомнила. Когда-то это лицо украшало все, ну или почти все. Когда-то это лицо украшало все, ну или почти все, рекламные щиты Москвы. А если не лицо, то ноги, бюст или попа. Зависело от рекламируемых товаров. Когда-то я завидовала этой смуглокожей девушке с очень русским именем Анна. И мечтала быть похожей на нее. Я покупала крем для загара и часами лежала на крыше, надеясь, что кожа хоть немного потемнеет мазала лицо темным тональником, вырисовывала египетские стрелки и покупала бордовую помаду, как у нее. В то время все девчонки хотели стать ею. В Москве появились целые стаи мулаток, безвкусно накрашенных и откровенно поддельных. Никник -ник говорил, что красота в индивидуальности. Кажется, я начну понимать, что он имел в виду. Анна умерла. Я помню, об этом говорили в новостях. Я плакала. А потом пришли другие, новые богини, которым тоже можно было подражать, и про Анну забыли. Грустно. И еще очень неприятно на душе, будто заглянула в запертую комнату, в которую ни в коем случае нельзя было заглядывать. Самое отвратительное, что на полях заметки имела сделанная от руки приписка. Снова несколько слов, зато каких. Думаешь, это случайность? Случайность? Преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, не может быть случайным. Но я чувствовала, что спрашивают не о самом убийстве и не о преступниках. Спрашивают о смерти. Совсем как в прошлый раз. Элис, Анна, они совсем не похожи друг на друга. И я не похожа на Айшу. Ну, конечно. Айша, эта круглолицая стерва все никак не успокоится. Стекла в туфлях ей показалось мало. Теперь решила потрепать мне нервы. И Ник Ник предупреждал. Пугай, значит. Таинственные конверты, непрозрачные намеки. Вполне в ее стиле. Странно, но злости не было. Я даже в чем-то понимала Айшу. Тяжело видеть, как твое законное место занимает другая. Тяжело отступать. И уступать тоже тяжело. И уступать тоже тяжело. Она пыталась бороться, а в результате осталась без работы. Теперь мстит. Глупо. Нам надо встретиться и поговорить. Вдвоем, на нейтральной территории. К примеру, в кафе. Нет, в кафе нельзя, донесу Таронову. Он орать станет. Ладно, что-нибудь придумаю. Телефон Айши у меня был. Подумать страшно, сколько я за него заплатила. Хотела подстраховаться на всякий случай. Ну, мало ли что, произойти может. И вот, пригодился. Трубку сняли на пятом гудке. «Слушаю». Голос у неё был неприятно колючий, раздражённый. «Айша?» «Нет, блин, Матерь Божья! Чего надо?» «Это...» Я на секунду замялась, не зная, как представиться. «Это Химера». «Нам надо встретиться, поговорить». Она согласилась сразу. Я настраивалась на уговоры, возмущение или открытый посыл на три буквы, но Айша спокойно сказала. «Пиши адрес. Жду». За полгода до. Увидев размер банковской ячейки, он, говоря по правде, испугался. «Да тут авто спрятать можно. В завещании же шла речь о произведении искусства». Зато Адетт полна радостных ожиданий. В ее глазах Серж видел жадность маленькой девочки, предвкушающей встречу со святым Николаем. Адетт любит получать подарки и любит сюрпризы. В ячейке обнаружился огромный кофр из обтянутого темной кожи дерева. Кожа, растрескавшаяся на боках, выставляла на всеобщее обозрение деревянные ребра и выглядело это почти неприлично. Будто бы девица легкого поведения вздумала обнажить грудь в людном месте. Кофр оказался тяжелым и неудобным. Потребовалась помощь двух человек, чтобы поднять его из хранилища наверх. И еще двух, чтобы доставить домой, как на том настаивала Адет. В квартире Адет кофр выглядел еще более неулепо, нежели в банке. Дневной свет безжалостно демонстрировал и трещины морщины на старой коже, облупившуюся краску, и стыдливую бледно-золотую ржавчину на замке. Но Адет, брезгливая Адет, высокомерная Адет, капризная Адет радовалась старому ящику, словно дитя. Ее волновал не сам кофр а то, что прячется внутри него. Это же загадка! А Адет обожала загадки. Внутри оказалось зеркало. Большой, в человеческий рост, старинное зеркало и белый конверт. «Какая прелесть!» Адетта потрогала оскаленную морду непонятного зверя. «Оно, оно непередаваемо!» Серж к ее восторгу отнесся прохладно. «Зеркало. Всего-навсего зеркало. Да, старинное. Да, дорогое. Нужно будет непременно узнать его стоимость. Хотя бы ориентировочно». Но это всего-навсего зеркало. А где деньги? Где залог их задать светлого будущего, не обремененного финансовыми проблемами? Чему она радуется? Неужто не понимает, что зеркало не спасет их от финансового краха? Ты только посмотри!» Адетт любовалась на жуткую вещь. «Разве оно не чудесно? Старик сумел удивить. Я и не знала, что у него есть такое». Серж рассматривал зеркало с опаской. Чудилась в темном, почти черном стекле затаенная угроза. Гладкая поверхность стекла или не стекла на первый взгляд казалась густой и непроницаемо черной, будто асфальтовая смола. Но, вглядевшись в черноту, Серж увидел свое отражение, а еще звезды, созвездия и бледную тень луны на заднем плане. Луна, кстати, тоже чёрная. Просто жуть. И рама соответствует. Скорее всего, серебряная, но, возможно, благородный металл нанесён тонким слоем на обычную медь или, к примеру, в железо. Пожалуй, именно так. Если бы рама была целиком отлита из серебра, зеркало получилось бы чересчур тяжёлым. И для того, чтобы перенести его в квартиру, потребовалось бы усилие гораздо большего количества людей. Значит, медь или железо а поверху серебро. Украшена рама непонятными символами. Не только баллистические знаки, не то просто узор хитроумный и созданиями совсем уж фантастическими. Длинноволосая женщина-змея, павлин с раскрытым хвостом. На каждом пюрышке можно разглядеть удивительный узор. Тонкие нити и... Глаза. Самые настоящие человеческие глаза с черными зрачками и неправдоподобно длинными ресницами. Сержу показалось, что еще немного, и он увидит собственное отражение в этих глазах. Чуть ниже зверь с головой льдва, худым, покрытым кулачковатой шерстью телом и змеей вместо хвоста. Из раскрытой в немом раке пасть вырывается серебряный огонь, а змей хвост яростно хлещет по неуклюжему телу. И совсем уж непонятное существо, похоже на поместь птицы и змеи. Я знаю, кто это.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 и сразу переключила внимание на женщину-змею – Ехидна и Аргус Всевидящий. «Ну и что это значит?» Прежде Задет за не замечалась увлечения мифологией. «Алан рассказывал мне про них. Часто. Колероя, океанида, увидела сына медузы – Хризаора, по прозванию Золотой Лук когда выходила она из вод океана на берег багряного острова Заката, Эрифии. Родила Колероя ему дочь, чудо-деву Ехидну, и сама, приняв образ змей, выкормила ее в змейном ущелье. Называли ее владычицей змей, ибо все живое привораживала она взглядом и зверей, и птицы и травы, и мужей из племени титанов. Взглянет и уж не оторваться от взгляда чудо-девы, И были ее глаза не людскими и не звериными. И не птичьими, а такими, о которых говорят. Вот бы мне такие глаза. А что за глаза, не выскажешь. Хотя так и стоят они перед твоими глазами. Сноска. Я э голосовки рассказания о Титанах. Москва, Нева, россии 1993 год. Вздор. Не скажи. Адет присела на корточке у зеркала, пристально рассматривая сказочную красавицу Ехидну. Сам Аргус Всевидящий не устоял перед ее красотой. И, заточив чудо-деву в глубокую пещеру, стал добиваться ее любви. Задумал вознести ее на небо к богам. Но на небо не возносят ночью, и вот однажды на рассвете пристал Аргус перед возлюбленной своей, чтобы забрать ее с собой. «И дальше?» Легенда неожиданно заинтересовала Сержа. Адет хитро улыбнулась, она знала, как играть на чужом любопытстве. Подошла к столику, плеснула в бокал вина и продолжила. «Ты ли это, Аргус?» – спросила она, увидев возлюбленного блеклым и беспомощным. «Где же твои сияющие звезды и их песни?» «Блеклый, тусклый стоишь ты передо мной, испещренный мрачными зрачками» словно весь истонченный пушистыми гусеницами. Это ли твои золотые ресницы? И так холодно близ тебя, Аргус? А земля так тепла? Нет, не Аргус ты. И ушел Аргус в темное подземелье. А ночью, по повелению ревнивой Геры, оскорбленный Аргус унес чудо-деву в пещеру глубокую, на краю Тартара, где лишь драконы да змеи водятся пышный драконий хвост, огромный почти до поясницы, обратились ноги титаниды. И железным покрыты они панцирем. И стала она змеей-девой. Обманул ее Аргус Панопт. И посылала ехидно проклятие звездам, ненавидя их и томясь по ним. И лишь Тифон чудовищный ответил на стоны ее истинания. И породили они множество чудовищ. Одра, Гидру Лернейскую, Химеру, «А Аргус?» Аргуса убил Гермес, желая освободить Ио. Но Гера взяла глаза своего верного стража и поместила их на хвост павлина. Правда, красивая легенда. Серж не увидел ничего красивого. Более того, изображенные на раме существа стали куда более отвратительны. Адет повертела в руках конверт, словно раздумывая, открывать или не стоит. Тянет время. Ей нравится играть в ходоискательницу. Она так долго ждала, что сроднилась с ожиданием и страшится момента, когда ждать больше не придется. Вот она решительно вспарывает бумажным ножом белое полотно бумаги. Письмо. Серши сам видит, что внутри письмо. Наверное, какие-нибудь прощальные нотации вроде ты получила то, чего добивалась алан писал. алан что-нибудь интересное? Не мешай. Адет увлеченно читала, сморщив носик. На ее лице застыло удивленное выражение. Вот добралась до конца послания и вернулась к началу. Перечитывает? Интересно. Нужно будет непременно заглянуть внутрь. Но нет. Адет не оставила ему такой возможности. Перечитав послание покойного мужа, Она подошла к камину и швырнула письмо в огонь. А потом, сидя на корточках, следила за тем, как горит бумага. «Зачем?» «Тайна. Это будет моя маленькая тайна. Моя и одного пражского алхимика, который умер, создав удивительную вещь. Серж, тебе приходилось слышать о пражских алхимиках?» «Нет». «И мне не приходилось». Зато А любил Зато Алан любил интересные предметы. это царский подарок. Аед отдохнула на темное стекло и провела по пятнышку пальцем. зеркало химеры мы подружимся, правда обязательно подружимся. Лев головой задом дракон и коза серединой.